Глава сорок четвертая. Глафира Семенна, как сказала, так и сделала. Скрутила отъезд из Рима на следующее же утро. Как не упрашивал ее Конурин остаться еще денек в Риме, чтобы попытаться увидать папу, она была непреклонна и твердила одно. «Маму видели? С вас и довольна». «Не знала я, Иван Кондратич, что вы такой алчный до женщин-старичонка». Прибавила она. Вы думаете, что я не понимаю, почему вам так хочется для папы остаться? Очень хорошо понимаю. Акробатка вам нужна, которая над вами живет, а вовсе не папа. Позвольте... Что же вы меня-то ревнуете? Ведь я вам не муж, возмутился Конурин. Вовсе я не ревную. «А хочу, чтобы вы, если уж с семейными людьми едете, держали себя по-семейному». Плевался человек на все эти римские развалины, просил поскорее увезти его из Рима, а, как увидал, нахалку-акробатку просится остаться опять среди этих развалин. «Поймите вы, я жене еще из Ницы написал, что еду в Рим смотреть папу». Ведь она потом дома будет расспрашивать меня, какой он такой из себя. Ну и расскажите ей, какой он такой. В красном молтрико по канату ходит, кувыркается. Да немало она канурина. Можете даже написать, что асти с ним пили. И еще можете ей что-нибудь рассказать поподробнее, чего я не знаю. Моя душа чиста. Вы все знаете. Вздор! ничего я не знаю что было ночью после кафе шантана может быть вы и в номере это своем не ночевали а отправились наверх к акроматке да и прображничали с ней до утра вон у вас физиономия это сегодня какая чертей с нее писать можно извините за выражение однако барынька это уж слишком ничего не слишком вот вы и об ваших ночных похождениях напишите жене Пожалуйста, пожалуйста, не оправдывайтесь. Я по мужу знаю, каковы мужчины. Он сегодня раз пять вскакивал с постели под видом того, чтобы воду пить, а сам присматривался и прислушивался ко мне, сплю я или не сплю, чтобы ему можно было как акробатке убежать, ежели я крепко сплю. Но я ведь тоже себе на уме. И как только он вскакивал, сейчас же окликала его. Глаша! «И не стыдно тебе это говорить?» — воскликнул до сих пор молча сидевший Николай Иванович. «А ты будешь утверждать, что не вскакивал?» «Не вскакивал!» — обратилась к нему жена. «Понятное дело, что после вина всегда жажда, а потому и пьется. Много ведь вчера вина пили». «А отчего у меня ночью к воде жажды не было?» «Отчего я не вскакивала? Я также вчера вино пила». «Знаю я вас, мужчин. Дура я была только что, не притворилась крепко спящей. Выпустить бы тебя в коридор, да и накрыть тут на месте преступления. Николай Иванович только махнул рукой и уже более не возражал. Весь этот разговор происходил в номере Ивановых за утренним кофе. Глафира Семенна тотчас же потребовала счет из бюро гостиницы, заставила мужа расплатиться, справилась, когда идет утренний поезд в Неаполь, и узнав, что в полдень тотчас же велела выносить свои заранее уже приготовленные чемоданы, чтобы ехать на станцию. «Да ведь теперь еще только! Десять часов, барынька!» — попробовал возразить ей Конурин. «На станции в буфете посидим, там и позавтракаем». «Но ловца и зверь бежит», — говорит пословица. «Когда они выходили из гостиницы и проходили по двору, Чтобы сесть в извозчичий экипаж, акробатка сидела на дворе за столиком и пила свой утренний кофе. Голова и плечи ее были кокетливо задрапированы по-домашнему белым кружевным шарфом. Пара черных больших глаз, ее оказавшихся от белого кружева еще чернее и больше, насмешливо смотрела на Глафиру Семенну. Видя вынесенные на двор чемоданы, акробатка догадалась, что компания уезжает, и на прощание кивнула мужчинам. «Не смей ей кланяться!» — воскликнула Глафира Семенна, сверкнув глазами и дернув мужа за рукав, обернулась в сторону акробатки и показала ей язык. Через два часа поезд увозил их в Неаполь. По правую и по левую сторону железнодорожного пути тянулись без конца развалины древних зданий. «Прощайте! Прощайте, римские кирпичики!» Прощай, щебенка, <смех> прощай, римский мусор, говорил Конурин, кивая на развалины, и прибавил: ведь вот здесь в Риме позволяют развалившимся постройкам рядом с хорошими домами стоять, не боятся, что кого-нибудь они задавят, а будь-ка это у нас в Питере, сейчас бы эти самые развалины приказали обнести забором, ломай и свози кирпичи, мусор куда хочешь. А. «Иван Кондратич, что вы говорите?» «Да здесь нарочно эти развалины держат, чтобы было на что приезжей публике смотреть», — заметила Глафира Семеновна. «Не понимаю, какой тут есть интерес приезжей публике на груды кирпичей и строительный мусор смотреть?» «Однако вчера мы все-таки кое-какие развалины осматривали». «Да ведь вы же потащили нас их осматривать, словно невидаль какую, а сам я ни за что бы не поехал смотреть. Здесь древние развалины! Да бог с ними, что они древние! Древние так и сноси их или приводи в порядок, ремонтируй. Ну здесь, где вот мы теперь едем, это за городом, это ничего, а ведь что мы вчера осматривали, так то кто в самом центре города, даже на хороших улицах». Какой-нибудь дворец хороший, только бы полюбоваться на него. А смотришь, рядом с ним кирпичный остов, словно после пожара стоит. Но дворец-то и теряет свой вид, если у него такая вещь под боком. Ни крыши, ни окон. Нужен все-таки порядок. Или снеси его, или отремонтируй. Да вот хоть бы взять тот собор, в котором мы вчера были, и у которого крыши нет. Как он? Как его? Пантеон подсказала Глафира семённа «Да-да, пантеон. Это и хороший собор. Внутри всякая отделка, в порядке и даже все роскошно. А крыши нет, и вода льет на мраморный пол. А снаружи-то какое безобразие! Голые, обитые кирпичи, штукатурки даже звания нет. Ведь это срам». «Древний собор, вы говорите, а стоит без крыши и не могут собрать ему на наружную штукатурку? Или уж бедные они очень, что ли, эти самые итальянские музыканты-шарманщики?» Глафира Семенна больше не возражала. Вскоре развалины, тянувшиеся от Рима, прекратились. Дорога пошла по засеянным полям. Начали попадаться направо и налево фруктовые сады, виноградники – Веселенькие деревушки с белыми каменными домиками, покрытыми черепичными крышами. В виноградниках работали босые мужчины и женщины. Мужчины были в соломенных шляпах широкими полями. Женщины имели на головах обернутые белыми полотенцами дощечки, причем концы полотенец спускались по затылку на плечи. Резко бросались исчезновения лошадей и замена их ослами или муллами. Местно сделалось все холмистее, и поляны переходили в горы всех цветов и оттенков, открывались великолепные живописные виды. Канурин мало интересовался ими и вздыхал. ай ай ай ай ай ай Были в Риме, и папы не видали!» — говорил он. «Срам! Скажите кому-нибудь про Рим в Петербурге, что вот, мол, были в Риме, и похвастаться нечем! Не видали папы!» «А кто вам помешает рассказывать, что видели его?» — заметила Глафира Семеновна. «Ну, ладно», — согласился Конурин и успокоился.